106. Не следует удивляться, что так много говорится о лжи, и в особенности о лжи по отношению к тому, кто ведет. Отцом лжи назван сам Сатана, а служители его – его дети. Служители лжи – дети павшего, но когда-то великого духа. При контакте со светом ложь является поворотом рукоятки выключателя, и контакт получается с тьмою. Служа свету, но в контакте с тьмою, становится человек домом в себе разделенным, и потому и обрекшим себя нарушение. Если ложь нетерпима вообще, то по отношению к ведущему она совершенно недопустима, ибо приводит к страшным последствиям и явному сотрудничеству с тьмою. Знайте, такой ложью отдает себя ученик во власть темных и становится в ряды сынов тьмы. 107. Ответ на просьбу к учителю, как помочь больному. Надо привести в движение кишечник, надо ему помогать. Даже легкие касания помогут. Легкое самокасание поможет. Медовая вода на тощак хорошо. Сода – столько, сколько может принять организм. Больше воды. Когда исчезает аппетит – голодание. Нужно думать не о болезни, а о том, что болезнь прошла или проходит, и что идет процесс оздоровления. Это надо говорить и делать всякий раз, когда думаете о ней, о болезни. Пассивное отношение надо заменить активным. Если мысль так сильна, что вызывает сердцебиение, бессонницу, лишение аппетита и прочие явления, значит мысль действительно сильна. А если это так, значит можно направить ее на процесс восстановления здоровья, но сознательно, но упорно, но постоянно. Делайте это и засыпая, и просыпаясь. Все разговоры о болезни оставить, и жалобы тоже. Все эти энергии бросить на выздоровление. Можно помочь, если человек сам себе помогает, ибо у неимущего отнимается. Ничто не поможет, если сломлена психика, И крепость сдана без сопротивления. Но, в данном случае, сила Духа есть, и ее надо направить в должное русло. Нет ничего, что могло бы возместить потерю равновесия. Есть сила разрушающая и сила созидающая, два полюса одной энергии, рычаг от которой в руках человек. 108. Март 17. Перед каждым большим духом в конце концов ставится испытание от решения от всего земного, через которое надо пройти, на костреле или на кресте, в темнице или осужденным на смерть, но сущность его испытания остается все той же, ибо надо готовиться к тому, чтобы все потерять, даже тело, и все же остаться собою и себя не потерять, сосредоточивая все свое в духе. Не только они большие, но все люди воли судьбы должны проходить раз в жизни через эти великие испытания, ибо перед вратами смерти отнимается от людей все земное. Лучше заранее пройти это испытание в духе и в духе мысленно представить себе неизбежность расставания с окружением земным. Можно приучить себя в мыслях к тому, что рано или поздно, но расставаться все же придется. Трудность в том, что никто не хочет думать об этом, и когда приходит неизбежный момент, начинается трагедия духа. Потому указываются весы беспредельности, на которых взвешивается каждое явление, каждая вещь, которой владеем. Все разделяется на две части – на то, что оставляем на земле, и на то, что берется с собою в путь дальнейший. Также разделяются и люди – на друзей и прохожих. С друзьями, возможно, дальнейшая встреча и продолжение жизни в надземном. Прохожие же мимо проходят, чтобы не встретиться вновь. Можно подумать и о врагах, но враг явления ограниченное, ибо в сферах высших вражда исчезает, и врагов уже нет. Остаются ниже или же разделяются по лучам, но те, кто мучили нас несоответствиями своими, не будучи служителями тьмы. Среди друзей близкие души, отметим, с ними путь продолжается дальше, ибо связует любовь и за пределами плотного мира. Хорошо укрепить эту связь на земле, чтобы там продолжать, ибо там начинать очень трудно. Тем особенно ценна красота человеческих взаимоотношений. Души, связанные красотою, там преуспевают в чувствах своих. Много безобразного в отношениях людей друг с другом, даже связанных близко, потому хорошо красотою связать близкие души друг с другом. Можно сознательно здесь на земле закладывать красоту в отношение к близким, чтобы надземный свой путь утвердить. Можно очистить их от элементов безобразия, дисгармонии и всего того, что отемняет взаимоотношения. Можно красотою насытить, и мысли, и чувства и дела, и в ней утвердиться. Мало красоты во взаимоотношениях людей, даже близких, даже любящих друг друга, а без нее не пройти, а без нее не дойти в сад прекрасный. В грязных одеждах, запятнанных жизнью, туда не подняться. Хорошо потому пересмотреть отношения к людям под углом, продвижение в беспредельность и принять неизбежность надземного пути так же реально, как и путь наш земной. Нет красоты в отношениях людей друг к другу, а вы и утвердите. Вы жизнью своею сумеете явить понимание высших путей. Что из того, если верите в бессмертие человека и в жизнь после смерти, но пути себе уготовить в него не хотите и даже не думаете об этом? Ныне в жизни этой земной идет утверждение надземных путей, ибо то, что свяжете на земле, то есть то, что утвердите делами своими на земле, то и будет связано, то есть утверждено вами, в надземном. Поймите, что будущую жизнь свою в пространстве определяете сейчас действиями и мыслями своими, и по созвучию с ними, и в соответствии полном. И если в отношениях между собою допускается безобразие или нечто плохое, чего дух ваш стыдится, то на что же можете рассчитывать там, где обнажено все, и тайное становится явным? Потому если хотите сохранить близких, или друзей, или созвучную душу, поступайте так, чтобы красотою были насыщены отношения ваши. Ее красоту можно внести при любых условиях и обстоятельствах. Она не зависит ни от одежды, ни от богатства, ибо от духа она. Сумейте бережно, как драгоценный сосуд, ее красоту через жизнь пронести, красотою связав себя с теми, с кем не хотите расстаться ни здесь, на земле, ни в мире надземном. Чего же стоит любовь или преданность, или верность на сегодня? Вы строите надолго и думаете о преданности, постоянной, испытанной и укрепленной в горниле жизни, а также и о чувствах других. Чувства земные, короткие и приходящие быстро, все они к чему? Стоит ли силы духа тратить на то, чего завтра не будет. Вы строите надолго, навсегда, и в людях цените взаимоотношения поверх времени и краткости внешних условий. Что пользой жизнь пережить, но из жизни уйти одиноко, в духе не устремив созвучные души с собою. Поверх всего ценим любовь, преданность и верность, не приходящие веками, ибо так строим мы, связуя вас нам созвучных, с нами навеки, Так поступайте и вы, преданных духов цените, и, отметая прохожих, ваши взаимоотношения утверждайте навсегда. Их, оказавших невежество вновь, отбросьте без колебаний. Они не нужны ни вам, ни нам. 109. Март 18. Марта. Пиши. Сегодня жди новая весть. Они все же дойдут, с них и начнется. Оля и Тоник в опасности. Надо предупредить, катастрофа неизбежна. В доверии принимай заботу и знаки ведущей руки. также и нас, не считай стоящими где-то далеко, но близко, но рядом, но тут же над вами. Дойдете близостью к нам. Ты в жизни несчастлив, но счастье бездонно твое, ибо мой. А чьи они, идущие мимо, подумай. Идут все, кто куда, но мало идущих к владыке. Идущие ко мне – твои братья по духу. Им надо помочь, но не влачить их за собой. Надо, чтобы сами шагали, но не были влекомы, как бревна. Свет с востока, идущий за светом уже на пути. Чувствительность или восприимчивость возрастает и к свету, и к тьме. Потому так важно, куда, на что и кого обращено око. Если на тех, кто может служить каналами темных, неизбежно соприкасание с тьмою, и тогда не удивляйтесь, что вторгается тьма. Тьму за свет не примите, и темных за светлых. Так поступая, тяжко платили. Отойди от зла, и сотворишь благо, формула самозащиты от тьмы. Духом идите, сметая хитросплетение тьмы. Надо понять, как мало идущих за мною, и как ценен каждый идущий. Отсюда забота о вас за мною идущих, дети мои. Прощается всё, если идете, даже отягощенные несовершенствами своими. Быть в луче и к лучу приобщиться и означает получение постоянное. Многие ли получают? Потому говорю об избранных и избранничестве. И если вы не знаете, как получать, слушайте тех, кто получает, чтобы к свету луча приобщиться. Это и будет приобщением к тайнам. Механика приобщения к святым тайнам, принятая в современных религиях, не отвечает действительности, ибо сознание приобщающихся далеко от меня и силою лучей моих в магнитное сочетание не вступает. Но лучше даже и это, чем отрицание всего». Станем на страже действительности и будем ее утверждать. Это и будет утверждением несомненного, то есть утверждением истины жизни. 110. Сосредоточить себя в духе значит все энергии духа, устремленные к различным вещам и явлениям плотного мира, вернуть обратно и собрать в фокусе сознания. Перед смертью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 и не будучи угрожаемым смертью, ибо хорошо иногда в Духе отрешиться от всех дел земных и, освободившись, подняться повыше. Взлеты Духа полезны для сущности нашей, слишком уж крепко приковано сознание к земле и земному. Без земного нельзя, но цель земного в надземном, но не в земле. Когда энергия Духа отнимается от вещей и явлений, в которые она вложена, Теряют они свою ложную ценность и предстают перед сознанием в своем истинном свете. Когда на прошлое событие смотрит человек, изъяв из них свою душу, его уже они не волнуют, и власти над ним не имеют, и в свете ином он смотрит на них. Также бесстрастно воспринимаются и далекие исторические события, и все, что не касается нас – Вот эту-то точку зрения следует приобрести и на все то, что нас яра касается. Как бы со стороны, как бы сверху, как бы все лично нас не касается. И даже на тело свое можно смотреть со стороны, чтобы тем легче им было управить. Ведь надо управить всем, что внутри, и всем, что вовне. Не управить и не овладеть, не отойдя не став в стороне, не перестав отождествлять себя с приходящими явлениями жизни. Быть в мире, но не от мира сего, тайну поймите сию. 111. Март. 19. Дадим понимание происходящему в знаках. Укажем переломный момент. Освободим мысли от связанности моментом. Духу дадим возможность – проявляться, не будучи ограниченным телом. Дух за пределами тела может видеть и слышать. Все зависит от того, в какой оболочке он проявляется. Ментал, предпочитаем астралу, свободен от мешающих эмоций. Надо учиться сейчас действовать так, чтобы эмоции и чувства не мешали, исключая их из сознания. Называют это бесстрастием. Как же спокойствие добиться, если астрал не будет обуздан Неравнодушие и безразличие это, но власть над собой. Все равно надо пройти через все, что предназначено учителем и кармою. Вопрос в том, как. Лучше победителем мощным. Испытания проходить неизбежно. Все дело в том, как. Пройденное испытание и с успехом не повторяется вновь. Все определяется внутренним состоянием сознания. Надо быть сильным и собою владеть. Самообладание очень высокое и ценное, качество духа. Не надо внутреннее свое выносить на поверхность, отдавая тем самым себя на растерзание людям. Ибо не только растерзание тела, но и духа по-прежнему является излюбленным занятием темных и приспешников их, и всех, кого они контролируют психически. Потому власть над собою есть лучшая самозащита от тьмы. Кто владеет собою, тот и другими владеет. Лучше владеть, чем быть во владении. Одержание есть овладение волей чужою, волею жертвы безвольной. Собою научитесь владеть, любою ценой. Труды стоят награды, которой будет свобода духа от власти над духом людей.